Но в реальной жизни люди редко умирают от любви, если только они не помогают своей смерти. И Тальма не умер, но по-прежнему глубоко страдал, не находя ни в чем утешения, ибо в ответ на его письмо Паулина дала ему понять, что между ними все кончено, а тем временем... Надвигались грозные события, положившие конец тому вечному празднику, в атмосфере которого привыкла существовать беззаботная паулина. Империя неумолимо катилась с гибели, и в этой обстановке принцесса Баргазе вдруг забыла о своей беззаботности и продемонстрировала силу своего характера. Выяснилось, что во всем обширном семейном клане Бонапартов только она... Да еще императрица-мать любит Наполеона не за его корону, а просто как родного человека. Несмотря на действительно расстроенное здоровье, вновь проявила себя болезнь, подхваченная ею на санта доминго диагноз который так и не был поставлен. Она пытается во всем помогать своему державному брату. Когда победители отослали его на Эльбу, она единственная из всего семейства последовала за ним на этот остров, поселившись в его доме в Порто-Феррайо и превратившись в его доброго ангела. Именно в разговорах с нею, в ее неугасимой вере в звезду генерала Бонапарта, тот почерпнул решимость, подтолкнувшую его, вернуться во Францию и на короткое время восстановить свою власть. В момент отплытия с острова Паулина отдала брату свои последние драгоценности, а затем последовала за ним в Париж, где узнала о катастрофе при Ватерло. И весь период ста дней Паулина фактически играла рядом с братом роль отсутствующей императрицы Марии Луизы, поддерживая его своим нежным участием и своими советами. Затем, когда империя погибла во второй раз, она отказалась принять какие-либо знаки внимания от победителей, но узнав, что Наполеона отправили на святую Елену, она стала добиваться аудиенции у всесильного Меттерниха. Несколько лет назад. Между нею и этим обольстительным австрийским дипломатом имел место короткий роман. Впрочем, коротким он был по вине Паулины, которая, как обычно, перенесла свое внимание на другого. Сам же Меттерних немало переживал тогда ее разрыв с ним. Теперь же, став канцлером Австрии и самым авторитетным политиком в стане победителей коалиции, он принял ее любезно, но несколько холодно. «Что я могу для вас сделать, мадам?» Она одарила его своей ослепительной улыбкой, во имя которой не так давно он, казалось, готов был пожертвовать жизнью, но времена изменились. «Я прошу от вас немногого, Климент». «Разрешите мне уехать к брату на святую Елену». Них удивленно вздернул брови. «Что за нелепая прихоть?» Однако на лице он изобразил любезную улыбку. «Моя дорогая принцесса, я очень надеюсь, что вы говорите несерьезно, поймите, святая Елена не подходит для вашего здоровья, там отвратительный климат и к тому же смертельная скука». Побелев от гнева, с горящими глазами, Паулина поднялась и бросила на канцлера возмущенный взгляд. Вот значит, в какое место вы и ваши союзники осмелились отправить императора, бывшего императора, пренебрежительно поправил ее метр них. И тут же спрятал глаза, поскольку на лице принцессы появилась презрительная гримаса. Тихим голосом, но с твердостью и властностью, какую в ней невозможно было предугадать, она заговорила снова. «Императора Сир, я не верю, чтобы ваша душа была настолько низка, и вы опустились бы до злорадного глумления лакея над своим бывшим господином. В любом случае, каков бы ни был климат на этом острове, Мое решение неизменно. Я хочу жить вместе со своим братом, особенно теперь, когда он во мне нуждается. К тому же там уже живут другие дамы. Вертран и мадам Монталон, кажется, климат им не повредил, а значит, не повредит и мне. Но Метер Нихриш печально покачал головой. К моему глубочайшему сожалению, я не могу вам этого позволить. Ведь вы ваша личность опасное оружие дорогая принцесса мы опасаемся что даже английский губернатор не сможет устоять перед вашими чарами и итак мой ответ отрицательный не желая показывать своего разочарования и обиды паулина лишь пожала плечами и направилась к дверям, но остановившись у выхода из кабинета она не удержалась от того чтобы оставить последнее слово за собой. Для дипломата вы поразительно забывчивый сударь. В те дни, когда вы рыдали у моих ног, вы казались мне менее глупым и куда более обходительным. Прощайте. В Париже ей больше нечего было делать, и она направилась в Рим, где остановилась на своей вилле, Паулина. Теперь в этой вилле размещается посольство Франции при Ватикане. Здесь она узнала, что ее супруг требует развода. Это ее вовсе не удивило и не расстроило. Она почти забыла о существовании принца Камилла Боргезе, а их семейная жизнь всегда служила для нее лишь прикрытием. Словом, Он для нее уже давно не существовал. Впрочем, теперь для нее в мире существовал лишь один мужчина, ее брат, и она прилагала все усилия, чтобы хотя бы издалека о нем заботиться, ободрять его письмами, а в равной мере утомлять победителей своими ходатайствами и требованиями. Она была в курсе мельчайших новостей с отдаленного острова, где император уже начал угасать. Когда она узнала, что, по мнению врачей, он не проживет долго, она написала премьер-министру Великобритании лорду Ливерпулю. Милорд, аббат Буановита, отплывший со святой Елены 17 марта и только что прибывший в Рим, привез тревожное известие о состоянии здоровья императора. Если он и дальше останется на святой Елене, это заболевание будет для него роковым от имени всех членов нашего семейства. Я настоятельно требую, чтобы императора перевели в место с более благоприятным климатом. Ваш отказ будет означать для него приговор к смерти. В случае отказа Я настаиваю на том, чтобы мне предоставили право переселиться на святую Елену и оставаться с императором вплоть до его последнего вздоха. Бедная, наивная Паулина. Лорд Ливерпуль даже не потрудился ей ответить. А вскоре она узнает горестную весть о кончине своего любимого брата который, помянул ее добрым словом, на смертном одре. «Паулина, — сказал Наполеон, — была самой красивой женщиной своего времени, и до конца своей жизни она останется самым прекрасным созданием Божьим на земле». После смерти Наполеона у Паулины Бонапарт не осталось дел и привязанности на этой грешной земле. Она потеряла всех тех, кто был ей дорог. Она была утомлена жизнью, которая сперва все ей дала, а потом все у нее отобрала. Несмотря на развод с Боргеза, она осталась в Италии, солнце которое стало необходимым для ее ослабленного организма. И она чувствовала, как смерть приближается к ней. Ее приход... Она ожидала спокойно, даже мужественно, как настоящий Бонапарт, хотя при этом ей все тяжелее было переносить физические страдания, вызванные обострившейся болезнью. Наконец, в 1825 году, в возрасте 45 лет, принцесса Паулина умерла во Флоренции. До последних дней жизни ей была присуща изысканность и непринужденность манер. Женщина, которая была символом своей эпохи, солнечным зайчиком империи и стихийным бедствием для высшего света империи, который она терроризировала скандалами, непостоянная, легкомысленная, инфантильная, умерла настоящей принцессой, верной памяти единственного человека, достойного в ее глазах называться человеком императора ее брата.